Пассажир. И зачем только дозволяют пассажирам на третьих полках в Москву ездить? Ведь это ж полки багажные. На багажных полках и пущай багажи ездят, а не публика. А говорят культура и просвещение. Или скажем, Тепловоз теперь к поездам прикрепляют и ездят после. А, между прочим, такая дикая серость в вагонах допущается. Ведь это же башку отломить можно, упасть если. Вниз упадешь, не вверх. А может, мне в Москву и не надо было ехать? Может, это Васька Бачков, сукин сын, втравил меня в поездку? Наговорит, дармовую провизионку. Поезжай в Москву, если тебе охота. Братишечка, говорю, да на что мне в Москву-то ехать? Мне, говорю, просто неохота ехать в Москву. У меня, говорю, в Москве ни кола, ни двора. Мне, говорю, братишечка, даже остановиться негде в Москве этой. А он говорит, да ты для потехи поезжай, даром все-таки. Раз, говорит, в жизни счастье привалило, а ты, дур, голова отпихиваешься. суббота на воскресенье я и поехал. Хожу в вагон, присаживаюсь сбоку, еду. Три версты отъехал, жрать сильно захотелось, а жрать нечего. Эх, думаю, Васька Бачков, сукин сын, в какую длинную поездку втравил. Лучше бы, мне, думаю, сидеть теперь на суше, в пивной где-нибудь, чем взад и вперед ездить. А народу, между тем, многовато поднабралось. Тут у окна, например, Дяденька с бородкой тут же рядом и старушечку бог послал. И такая-то вредная, ядовитая старушечка попалась. Все локтем пихается. «Рассялся, — говорит дьявол, — не охнуть, не вздохнуть. Я говорю, — вы, старушечка божий одуванчик, не пихайтесь. Я говорю, — не своей охотой еду. я говорю, — Васька Кабачков травил». Не сочувствует. А вечер между тем надвигается. Искры с тепловозу дождем сыплются, красота кругом и природа. А только мне неохота на природу глядеть, мне бы, думаю, лечь да прикрыться, а лечь гляжу некуда, все места насквозь заняты. Обращаюсь к пассажирам, граждане, говорю Да хоть в серединку сесть. Я говорю, сбоку свалиться могу, мне в Москву ехать. Тут отвечают кругом все в Москву едут. Поезд не плацкартный все-таки. Сиди, где сидел. Сижу, еду. Еще три версты отъехал. Нога зачумела. Встал и гляжу. Третья полка виднеется. А на ней корзина едет. Граждане, говорю, да что же это? Человек, говорю, скрючившись должен сидеть, и ноги у него чумеют? А тут вещи. Человек, говорю, все-таки важнее, чем вещи. Уберите, говорю, корзину. Чья она? Старушечка кряхтя поднимается, за корзиной лезет. Нет, говорит, от вас дьявола в покое ни днем, ни ночью. На, говорит, идол, полезай на такую верхотуру. Даст, говорит бог, башку ты отломишь на ночь, глядя. Я и полез. Полез, три версты отъехал и задремал сладко. Вдруг как пихнет меня в сторону, как кувыркнет вниз, гляжу, падаю, спросонье-то думаю, каково падать, и как шваркнет меня в бок, об башку, об желудок, об руку. упал. И спасибо ногой при падении за вторую полку зацепился. Удар все-таки мягкий вышел. Сижу на полу и башку щупаю. Тут ли? Тут. А в вагоне шум такой происходит. От пассажир шумят. Не сперли бы, думаю, ихние вещи в переполохе. На шум бригада с фонарем сходится. Обер спрашивает, кто упал. Я говорю, я упал. С багажной полки. Я говорю, в Москву еду. Васька бочков, говорю, сукин сын, втравил в поездочку. Обер говорит... «У Балагои всегда пассажиры вниз сваливаются. Где уже резкая остановка?» Я говорю, довольно обидно упавшему человеку про это слышать. Пущай бы, говорю, лучше бригада не допущала на верхних полках ездить. А если лезет пассажир, пущай спихивают его или урезонивают. Дескать, не лезьте, гражданин, скатиться можно. Тут и старушка крик поднимает. но говорит, башкой смял. Я говорю, человек, важнее корзинки. Корзинка, говорю, купить можно. Башка же, говорю, человеку, бесплатно все-таки. Покричали, поохали, перевязали мне башку тряпкой и, не останавливая поезда, поехали дальше. Доехал до Москвы, вылез, посидел на вокзале, Выпил четыре кружки воды из бака и назад. А башка до чего ноет, гудит, И мысли все скабрежные идут. Э, думаю, попался бы мне сейчас Васька Бачков. Я бы ему пересчитал ребра. Дровил, думаю, подлец, в какую поездку. Доехал до Ленинграда, вылез, Выпил из бака кружку воды И пошел, покачиваясь.